Но к нему входит только один данзас. Александр Тургенев Нефедиевой. Жене своей он сказал: "Не упрекай себя моей смертью. Это дело, которое касалось одного меня". Муханов со слов Булгакова. 28-го утром, когда боли усилились, и показалась значительная опухоль живота, решились поставить промывательное, чтобы облегчить и опростать кишки. С трудом только можно было это исполнить. Больной не мог лежать на боку, а чувствительность воспаленной проходной кишки от раздробленного крестца Отстоятельство в то время еще неизвестное были причиной жестокой боли и страданий после этого промывательного. Оно не подействовало. Даль. Около четвертого часу ночи с 27 на 28 боль в животе начала усиливаться, и к пяти часам сделалась значительная. Я послал за айнтом Он не замедлил приехать. Боль в животе возросла до высочайшей степени. Это была настоящая пытка. Физиономия Пушкина изменилась. Взор его сделался дик. Казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит. Чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. Больной испытывал ужасную муку. Но и тут необыкновенная твердость его души раскрылась в полной мере. Готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтоб жена не услышала, чтоб ее не испугать. «Зачем эти мучения?» — сказал он. «Без них я бы умер спокойно, с паски». Продолжение ночи страдания Пушкина до того увеличились, что он решил застрелиться. Позвав человека, он велел подать ему один из ящиков письменного стола. Человек исполнил его волю, но, вспомнив, что в этом ящике были пистолеты, предупредил Донзаса. Донзас подошел к Пушкину и взял у него пистолеты, которые тот уже спрятал под одеяло. Отдавая их Донзасу, Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы. Амосов. В одну из предсмертных ночей докторам, думая облегчить страдания, поставили промывательное, от чего пуля стала давить кишки, и умирающий издавал такие крики, что княгиня Вяземская и Александра Николаевна, дремавшие в соседней комнате, вскочили от испуга. Княгиня Вяземская по записи Бартенева. Ночью он кричал ужасно, почти упал на пол в конвульсии страдания. Благое проведение в эти самые 10 минут послала сон жене. Она не слыхала криков. Последний крик разбудил ее, но ей сказали, что это было на улице. После он еще не кричал. Александр Тургенев неизвестному, 28 января 1837 года. Вот что случилось. Жена в совершенном изнурении лежала в гостиной головой к дверям, и они одни отделяли ее от постели мужа. При первом страшном крике княгиня Вяземская, бывшая в той же горнице, бросилась к ней, опасаясь, чтобы с нею чего не сделалось. Но она лежала неподвижно, хотя за минуту говорила, тяжелый литургический сон овладел ею, и этот сон миновался в ту самую минуту, когда раздалось последнее стенание за дверями. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Больной был так раздражен духовно и телесно, что в продолжение этого утра отказывался вовсе от предлагаемых ему пособий. По утру, на другой день, 28 января, боли несколько уменьшились. Пушкин пожелал видеть жену, детей и своячницу, свою Александру Николаевну Гончарову, чтобы с ними проститься. При этом прощании Пушкина с семейством Донзас не присутствовал. Аммосов.